Глава шестнадцатая. «Светило уже высоко. Не кажется ли тебе, что пора просыпаться?» Заметив движение льва, произнес пионер. «Пожалуй», — ответил тот. На самом деле был самый что ни на есть рассвет. Лев чувствовал себя бодрым, здоровым и полным сил и желания действовать. Девчонки нигде не было, но рядом стояла кружка еще горячего земляничного чая и ведро с чистой холодной водой. Давно я так не высыпался. Не знаю, что за чай она тебе заварила, но он явно психотропный. В здравом рассудке ты бы до такого не додумался. Возможно, отвар также повлиял на твой организм тонизирующим образом, но я склонен считать, что это банальная химия тела. Пусть так, но чувствую я себя здорово, даже нога не болит. Пусть так, повторил за человеком компьютер. «Но я все же считаю большой ошибкой вступать в половую близость с представителями инопланетных рас. Мы не можем быть...» «Что?» «Мы не можем быть уверены в том, что это безопасно для обоих из видов». «Нет. Что ты считаешь ошибкой?» «Половая связь с представителями иных рас». «То есть мы...» Парень вновь сел. Отсутствие данных воспоминаний – плохой знак. Тебе стоит с осторожностью подходить к ее меню. Я не говорю, что она намерена причинить тебе вред осознанно, но она может навредить, не зная отличия между вашими физиологиями. Вдобавок, венерические заболевания очень опасны. То, что для одних является нормой микрофлоры, для других является губительным. Это не обязательно, но возможно. «Хватит! Понял я тебя! К тому же поздно об этом думать!» «Вероятно, что поздно!» Ее не было целый день. Лев занимался намеченными делами. Он посетил пирамиду и выкидывал из образовавшегося колодца добрую тонну кирпича. Он вспомнил о просьбе Малисанхаш и накопал муравьев, которые в своих телах хранили шарики с кристаллизованным медом. Пальцем его изрядно досталось, но мысли его были далеки от укусов. К вечеру он поймал крупную рыбешку и запекал ее, используя отшлифованный вручную кусок листового металла. Ему пришлось приложить немало усилий, но отрывать от работы нано-пыль он не хотел. Она пришла только тогда, когда в небе появилось ночное светило. Она не вошла во двор. Связки с плодами и крупными листьями она бросила вперед и неподвижно стояла, опустив голову. «Ты чего там стоишь?» — спросил лев, и пионер незамедлительно перевел. «Жду». ответила она. «Возможно, ты не желаешь меня видеть?» «С чего это? Подходи скорее, ужин готов. Я не ел еще, тебя ждал». Девушка подошла, положила свою добычу и молча села в сторонке, скромно положив хвостик себе на колени. Лев отрезал ей кусок распадающегося мяса и слегка присолив, преподнес ей тарелку. Она взяла, не поблагодарив. Когда трапеза была окончена, он произнес. «Зачем?» «Зачем ты это сделала?» Пионер перевел. Она посмотрела на льва, потом посмотрела на пионера. Она поднялась, взяла гаджет и отнесла его к скале, закрыв там в нише вместе с разными запасами. Вернувшись, она села поближе к костру. Парень последовал ее примеру и, усевшись рядом, взял ее за руку. Ладонь ее вспотела, выдавая тревогу. «Зачем?» — повторил он вопрос. Она не ответила. Она указала пальцами на рот и отрицательно замотала головой. Потом указала на лоб и вновь замотала. Лишь когда она указала на глаза, она закивала утвердительно. «Губы нет, голова нет, глаза да», — повторил он за ней. «Слова и мысли не говорят правду, в отличие от глаз». Она пожала плечами и, словно кошечка, перебралась ему на руки, прижимаясь к его груди головой. Через четверть часа она взяла кружки и наполнила их вчерашним отваром, стоящим в стороне. Она протянула чашу парню, дрожащей рукой. Лев не стал перечить, но сегодня он выпил на треть меньше вчерашнего.